Глава 6. В 5 утра, без объявления войны. Минометный залп ухнул, когда грузовикам оставалось до ворот метров 100 И сразу же лагерь накрыла серия взрывов. И тут же еще одна, и еще, и еще. Головная машина проскочила, распахнутая разведчиками створки. Следом веером разворачивались остальные. С них горохом посыпались партизаны на ходу поля из винтовок. Поверх голов били установленные над кабинами пулеметы. Сейчас, в первые минуты замешательства, все зависело от того, как быстро нападавшие будут наращивать силы. Командирский грузовик остановился малость, не доезжая лагеря. И Вася из кузова смотрел и за разгорающимся боем, и за дорогой от Тараты, по которой уже неслить джипа джипы Хосе и машины с бойцами Хуакина. Один из внедорожников вдруг вильнул, проскочил по диагонали неглубокий кювет, снес легкую ограду и вкатился на территорию лагеря, поливая все вокруг из костореза. За ним сразу нырнули еще два. А ушедший вперед головной сунулся в ворота почти одновременно с последним грузовиком строителей. Обе машины сбросили скорость. Напряженно смотревший вперед водитель грузовика вернул влево, чтобы объехать одному ему видимое препятствие и... и столкнулся с жипом прямо в створе ворот. Взревели двигатели, но стало только хуже. Их заклинило между нас совесть вбитыми столбами. С визгом тормозили машины Хуакина, не успевшие въехать в лагерь. Мгновенно образовался затор. Из вставших машин выпрыгивали бойцы и бежали вперед, туда, где шла стрельба. Там поднялась очередная цепочка разрывов. Но из дыма и грохота уже послышались первые ответные выстрелы. Твою мать! Косик прыжком махнул из кузова на подножку, распахнул дверь кабины, толчком отпихнул водителя и сам сел за руль, одним движением воткнув передачу и нажав газ. Двигатель взревел и потащил командирский грузовик вперед, набирая скорость. Только бы хватило, только бы хватило! 10 томительных секунд, подорущий на предельных оборотах движок, и Вася проскочил мимо пробки по узенькому краю. Правыми колесами по самой боровке кювета крутанул руль, и со всего разгона протаранил в застрявших воротах. Удар был настолько силен, что джип улетел вперед, а левая стойка ворот рухнула. Застрявший грузовик взревел и покатился вперед. За ним въехал Вася. Следом за ним в освобожденный проезд промчался и остальной отряд Хуакина. Косик сдал немного назад и перелез в кузов, где слева от пулеметчика следил за боем Ча. «Я тебе говорил не соваться вперед, Чика!» «Я и не союсь, Я сдал назад!» Вася сплюнул жвачку из листьев коки, про которую совершенно забыл в суматохе. «Балбес, без тебя разобрались бы! Взяли ротную оружейку!» — прокричал снизу посыльный от первой штурмовой группы. В двухстах шагах мины легли прямо в домик радистов, подняв тучу пыли, в которых заискрили перебитые кабеля. Грохот минометных разрывов и пальба понемногу принимали более упорядоченные формы. Теперь можно было различить, что бой ведет не толпа, а несколько групп, давя противника огнем и не дергаясь вперед, несмотря на слабое сопротивление. «Э, дьявол!» — воскликнул Че и показал рукой вглубь лагеря. Там рухнула стена амбара, и запертые в нем арестанты ломанулись кто куда, но большинство в сторону барака второй роты. Видимо, нашелся сообразительный сражента и повел тех, кто очухался от Сингани с дедовыми добавками, бегом к оружейке. Резко ослабла стрельба со стороны домиков, инструкторов и офицеров. Минометчики перенесли огонь туда и теперь гасили главный очаг сопротивления. «Еще оружейку взяли!» — проорал сквозь грохот разрывов посыльный. «Отличные новости, Чика!» Глаза Гевары горели боевым задором. «Половина их стволов у нас в руках!» «Половина-то половина, но даже если рейнджеры сумеют вооружить три сотни человек, партизанам мало не покажется. «Казарма первой роты взяты, команданты!» Наконец, отряд Хойкино занял предписанные позиции, и теперь все упиралось в точные стрельбы минометов и согласованное с ними продвижение штурмовых групп. Хасе с пятью джипами вышел во фланг лагерным строением и теперь простреливал всю территорию насквозь, не давая перемещаться между бараками. «Взяли оружейку третьей роты!» Но вслед за хорошей новостью тут же пришла плохая. Арестанты пробились ко второй роте, последней из четырех. Расхватали винтовки и все более организованно отвечали, укрывшись за стенами барака. Сотня или даже полторы сотни стволов тоже не хрен собачий. «Надо накрыть этих сукиных сынов минометами!» Че обернулся в поисках посыльного. «Давай, на джип, скажи Кока, чтобы перенес огонь на вторую роту. И быстро, быстро, иначе завязнем!» Вася сиганул через борт. За ним метнулись три его бойца. «Куда, Чика? Офицеров давить!» Уцелевшие инструктора и офицеры закрепились во вражке позади разнесенной в щепке кухни и успешно отбивались. В отличие от прочих, оружие ночью они держали при себе. И не только личное. Оттуда метко огрызались два пулемета. Уж чего-чего отстрелять зеленых беретов. Учили на совесть. Вася упал в цепь к римаку. «У твоих гранаты есть?» «Хозяйственный индеец кивнул. Еще бы у него, да и не было. Собери 10 человек, по 3 гранаты на каждого». Через минуту косик, укрывшись за углом барака, объяснил задачу. Проползти вперед на расстоянии броска. Распрямить усики на чеках. С одной гранаты чеку вынуть. Кидать по команде, или как только из-за врага начнут стрелять вверх. Под прикрытием огня товарищей десятка, прикрываясь телами убитых рейнджеров, подползла к По Повинуя столчку косика, Римак Накечева приказал прекратить огонь. А Вася заорал на английском. «Гуки на деревьях!» Как он и рассчитывал, прошедшие вьетнам-инструктора тут же перенесли огонь вверх на кроны невысоких деревьев, сшибая с них листья и ветки. Давай! Десяти гранат на небольшое враже хватило с избытком, но посланные вперед метнули все до единой. 30 секунд молчания и группа Ремока броском преодолела в последние метры, после чего несколько молодых бойцов выбыли из строя, отправились блевать. При виде воняющей дерьмом кровавой каши, в которую гранаты превратили американских инструкторов и боливийских офицеров, даже убывал их вояк подкатил их горло. Над головой противно свистнули мины. И Вася рухнул на землю, дернув за собой замешкавшегося партизана. Рядом упал римок, поваливший сразу двоих. Барак второй роты превратился в огненный ад. В нем рвались мины. Его непрерывно обстреливала группа Хаакина и пулеметчики Хосе. Мгновение, другое и, лишённые командования остатки защитников лагеря, кинулись бежать. Бежать за гребень туда, где они каждое утро наматывали километры, где они знали каждую тропку и где стоял заслон Иская. Стрельба в лагере стихла. Вася машинально посмотрел на часы. 5.21. Весь бой меньше получаса. Солнце только-только вставало над цепями восточной кордильеры. Но вместо рассветных птичах слышны только рубленные команды. Группы зачищают строение лагеря, выдергивают тех, кто успел забиться в щели, переносят убитых и раненых. Опираясь на винтовку, Вася доковылял до командирской машины, где над бортом торчала сигара в зубах Ча. «Эй, Абуэлиту, сейчас пленных погонят. Надел бы ты бандану». «Еще две затяжки». Светки над ними неожиданно свалился мамака, древесный куриц. Грянул озем, встрепенулся и с криками «пин-пин-пин-пин!» кинулся на наутек, хлопая крыльями. Не иначе пальба вогнала птичку в ступор, и весь замес пернатое сидела, держать одеревеневшими когатками за ветку. А тут вот отмякло. Командирам групп прочесать лагерь, собрать трофеи. От машины разбежались посыльные. Тот, что гонял к минометчикам, уже вернулся и немедля умчался обратно дать сигнал по радиопорожней колонии, прибыть на загрузку. Боевой адреналин сгорал. Глаз, наконец, стал выцеплять детали. Оторванный рукав на выбитой раме окна, расколотый кухонный котел, дымящий автомобиль, смердящая сжёной изоляция радиорубка. Почти все строения разбиты. Почти везде пробивается пламя. Почти везде пороховой туман. Но ветерок с гор уже рассеивал кислую пороховую вонь, дополненную запахами пожарища крови. А кое-где и ароматом, вывернутых взрывами кишок. «Команданты, куда пленных?» Гевара осмотрелся. Наиболее целым, как ни странно, выглядел амбар, хоть и срухнувшей стеной. «В амбар! Положить на землю под охрану пулеметчиков!» «Я гляну на них!» Вася выпрыгнул из кузова. За спиной голосом иска скрежетнула Моторола. 5-1, встречайте!» С гребня, оттуда, где на востоке над равнинами Санта-Круса уже встало солнце, потянулись цепочки гирльера и отловленных беглецов с залуженными за голову руками. В амбаре на земле сидело около 200 человек. Многие так и не успели одеться. Участие одежда порвалась в бою. Чумазы, лица, кровь необработанные обработаны еще раны, несколько человек явно не жильцы. Кечу, встать и перейти к правой стене. Вася указал рукой, аймару к левой, остальных задней. Стоя между двумя джипами с развернутыми в сторону амбара пулеметами, Косик наблюдал неохотное движение пленных. А затем, когда все уселись на новых местах, посылал к левой стене урожденного Аймару Серапио, а сам двинулся к правой. «Я Косик Тупак Амару Третий. Кто желает стать моим воином?» По толпе пленных прошла волна, но добровольцев наружу не вынесло. «Чем докажешь?» — презрительно бросил здоровяк в первом ряду. «Хорошая такая морда, откормленная, прямо кулацкая!» Пришел в голову Васи неожиданный эпитет. Он провел глазами по сидящим индейцам и неожиданно зацепился взглядом за парня в третьем ряду. Неуловимо знакомое лицо, и чем больше Вася в него вглядывался, тем более неуютно чувствовал себя индейц. Он тревожно стрелял глазами направо и налево и, наконец, сморщился, как от физической боли. И Вася узнал эти морщинки. «Ну что ж, за добро добром!» Карлос Уанка Сукса, уставил косик палец на оторопевшего Кечуа. «Родился около Вольер-Гранде. Там и школу закончил, так?» «Так», — заикаясь, подтвердил пленный. «Иди домой. И помни, если ты возьмешься за оружие, страшное проклятие ляжет на тебя и на твоих детей до третьего колена». Уанка встал, но когда проходил мимо, за его спиной вскочил здоровенно и бросился на косика. «Спасибо отцовской школе!» Вася среагировал верно, отошел, подсел, крутанул. Здоровяк потерял равновесие и обрушился на землю, но тут же попытался подняться. Вася пробил ему в нос, и противник отключился, распластавшись как куль с говном. Невиданная прозорливость косика и два движения, которыми он отключил самого здоровенного сержанта в лагере, произвели нужное впечатление. В добровольце подалось 15 человек. Остальным велели заняться перевязками, для чего под причитание Римака выдали из захваченного бинты и медикаменты. Подошел Антонио. «Мне опросить несколько человек. Без проблем. Как там с погрузкой? Почти тысяча винтовок, больше 60 пулеметов и так далее. Грузовиков не хватит. Пошли люди в город, реквизирую машины. Кстати, что там, Габриэль? Пока не появился». Войси оставил пленных на Антонио, а добровольцев на Сирапию И вернулся к грузовику. Ломая голову, почему так задержалась группа Габриэля, которой выпала самая простая задача. Собаки во дворе продержались почти час, прежде чем запах приманки пересилил вбитые дрессурой правила. Первая сажала кусок чепрачная сука. За ней кинулись два других пса. И вскоре все, почуяв неодолимые позывы ко сну, добрели до вольера и там рухнули на свои подстилки. 15 минут и никакой беготни по двору, только тихое сопение и легкий храп. Без четверти 5 Габриэль подал команду, и его группа тихо перемахнула забор в трех местах. Боец открыл калитку, чтобы изрядно пожившему парагвайцу не пришлось сягать через высокие штакетины. В дом вели парадная и задняя двери. У каждой встало подвое, и еще один страховал под окнами спальни. Еле-еле слышно щелкнул замок, и первая пара вошла в дом. Легкий скрип половиц со стороны кухни подтвердил, что вошла и вторая пара. Осторожно, выставленные вперед пистолеты с глушителями. Слева гостиная, за ней коридор к спальне. Широкий ковер палас скрадывал и без того тихие шаги. Группа неслышно выстроилась клином. Передний взялся за ручку двери и медленно потянул ее на себя. Приоткрытую щель с рычанием метнулся сгусток мрака и сбил Габриэля с напарником на пол, а из спальни сверкнула вспышка и ударил по ушам громом. Габриэль изо всех сил удерживал пса, норовившего вцепиться в горло и ронявшего слюну с клыков. Напарник судорожно барахтался под ними, передний с хрипом падал на пол. Последний, четвертый, от неожиданности отскочил, и стена скрыла от него хозяина дома. И вцепилась Габриэлю в левую руку, но правой, зажатым в ней пистолетом, он принялся молотить собаку по башке. Напарник, бросив попытки вылезти, просто несколько раз выстрелил с пола в направлении спальни. Но там посыпались оконные стекла, и снаружи глухо стукнули два выстрела. Хозяин зашипел, схватился за правое плечо и прекратил сопротивление. Четвертый скользнул вперед и в упор застрелил зверя. Несколько минут спустя хозяина перевязали, скрутили руки за спиной и завернули в тот самый палас. Труп собаки просто отодвинули в сторону. Тело первого бойца вынесли во двор. Напарник бинтовал порванную руку Габриэля. Двое остальных с потайными фонарями лихорадочно потрошили дом, перетряхивая все шкафы, столы и комоды. «За картиной!» – морщась от боли, прошипел парагвайц. Сдвинув альпийский пейзажик, четвертый обнаружил дверцу сейфа, и метнулся к ждавший за углом машине ломиком. «Заканчивай!» — бросил Габриэль напарнику. «Сейчас важнее документы. Потом перевяжем как следует». Еще через 20 минут они загнали машину во двор, погрузили тело погибшего товарища, свернутый палас и несколько набитых бумагами и книгами мешков. Они обогнали три грузовика, ехавшие из города в направлении лагеря, и въехали в самую середину разгрома, прямо к командирскому грузовику. Стоило только Габриэлю вылезти из машины, как навстречу бросился и обнял его косик. «Ну, слава богу!» Парагвайд звыл, пошатнулся и медленно осел на землю. «Что с ним?» — метнул взгляд на остальных Вася. «Собака подрала», — мрачно сообщил напарник. «И у нас один погибший. Главное, скажи, взяли?» «Взяли, взяли!» — проворчал маленько пришедший в себя Габриэль. «Вон, завернутый. Почему потери?» «Одна собака спала в доме, учуяла». Вася выдохнул и отвернулся. «Всего не учтешь, Потери неизбежны. Вон в налёте на лагерь потеряли человек 30, да еще с полсотни раненых. Оттого там затянули с погрузкой. Косик, что делают с американцами?» «Сам разберусь, веди». У остатков инструкторского домика лежали перевязанный капитан Фрики и сержант Рейнольдс. Их документы передал посыльный. Капитан был без сознания, а сержант, несмотря на тяжесть ранения, спокойно смотрел на подошедших к нему. Вася присел на корточки, посмотрел на одного, другого. «Я оставлю вас здесь. Помощь из кочубамба придет часа через два. Постарайтесь продержаться. И запомните, это не ваша земля. Вам тут делать нечего». В глазах Рейнольдса мелькнуло удивление, но сержант промолчал. Погрузку закончили в полседьмого. За десять минут до этого Вася снова обратился к пленным. «Пока мы не уедем, и еще полчаса сидеть здесь и не шевелиться. Кто встанет, пристрелят снайперы. После свободны и вольны идти куда угодно». По толпе прокатился вздох облегчения. «Но если вы еще раз возьметесь за оружие, на вас пойдет проклятие Бога богосмерти Супая. Это обещаю вам я, инка Тупакамару». Кто-то украдко перекрестился. Остальные склонили головы. «Последний джип покинул Тарату ближе к семи» оставив за бортом пепелище с уцелевшим лагерным флагштуком, на котором колыхалось черное знамя с красным анским крестом. Сразу по возвращении на главную базу, пока разбирали и складировали добытое, Че и Вася засели за послание из Санта-Круса. Неизвестный автор, судя по всему, высокопоставленный офицер, намекал на недовольство кадровых офицеров президентом и новым командованием после смещения генерала Аванда и предлагал сепаратные переговоры: Что думаешь, Чика? Среди военных есть разные люди. Возможно, кто-то и способен на такое. Раздумчиво протянул Вася. Тем более Санта-Крус всегда фронтировал против Лопаса. Было бы здорово устроить небольшой переворот, но это может быть липой. Угу, написать можно что угодно. «Вот если бы они сделали нечто в нашу пользу, после чего уже не отыграть назад!» «Знаю!» — вдруг улыбнулся Гевара. «Пусть они передадут тысячу винтовок рабочей милиции!» «Класс!» — Вася на радостях хлопнул старшего товарища по плечу. «В любом случае, мы выигрыши. «Тогда пиши ответ!» «Согласие, винтовки, и пусть присылают на переговоры не меньше, чем полковника, а то зная этих свободных офицеров!» Закончив с писаниной, косик навестил Габриэля. Укусы нагнались и Моро, врач-кубинец, запер его до утра в импровизированный госпиталь. Все в порядке, парень!» — улыбнулся бледный парагваец. «Этот канавал вычистил раны и обколол меня антибиотиками. Через недельку буду как новый. Ты лучше скажи, что там наш человек в Тарате?» «Пока не знаю. Во время боя его контузило, он оставался в амбаре с остальными пленными. Надеюсь, скоро выйдет на связь?» «Ну, хорошо, если так». Они поговорили еще о добровольцах и хрэнджерах, которых надлежало раскидать по разным лагерям под надзор. И если они выдержат испытательный срок, использовать как инструкторов. Подсчитав трофеи, римок испытал хозяйственный оргазм. Тысячи винтовок, ботинки, пулеметы, аптечки, снарядов, форма, патроны с штабелями ящиков, компасы, мины и минометы, часы, гранаты, фонарики – Несколько омрачала радость приказ отдать все маузеровские винтовки, пулеметы и патроны под него рабочей милиции. Но все равно добытого было столько, что глаза разбегались, а руки непроизвольно загребали воздух. Вася же больше всего кайфовал от добытых на складе радиостанцию PRC-25. Пяти в автомобильном исполнении и восьми носимых. И пусть половина из них покосана взрывами, на крайний случай пойдут на запчасти. Зато с остальными можно резко поднять управляемость в бою. «Черт с ней, что она весит 6 кило!» «Это пустяк по сравнению с возможными выгодами!» Почти такую же эйфорию штабных быстро обломал Че, напомнив о косяках и потерях. В особенности его внимания удостоились оба устроивших затор водителя. Но все равно Хуакин, Катари, Иска, Габриэль – все радовались. В конце концов Гевара обвел всех суровым взором и скомандовал. «Прошу всех встать!» Штабные, недоумевая, поднялись со скамеек. За успехи в планировании проведений, а также за героизм на поле боя, произвожу Тупака Амару в команданте. С этими словами Че достал из кармана две вышитых на черно-красных ромбах звездочки и пристроил их на плечи оторопевшему косику. Ну офигеть теперь. Команданты в 25 лет. Вряд ли моему здешнему телу больше. Качать, команданты! Первым опомнился Интия. Васю со смехом выволокли наружу и принялись подкидывать под изумленными взглядами партизан. Взлетая вверх, он ощущал легкое головокружение и хохотал, нелепо взмахивая руками и ногами. Когда качение закончилось, его чуть было не уронили на землю, но удержали. А стоило выпрямиться, подошел и обнял Ча. «Береги себя, Чико, нам еще брать весь континент!» И сильнее головокружение ударило мысль о том, что все это происходит 9 октября 1967 года, в день, когда вот этот потлатый чувак со смеющимися глазами и редкой бороденкой был расстрелян в Ла-Игерре. Вася обнял Гевару. «Не боись, Абойлита, мы еще дослужимся до маршалов».